Глава двадцать восьмая. Не знаю, честно говоря, как я сдержалась. Стало настолько обидно, что даже не было слов. Но я не сбилась с шага. Дошла до стола, взяла воды, отпила. Пальцы немного подрагивали, но в целом, мне кажется, удалось сохранить спокойное выражение лица. По крайней мере, люди от меня не шарахались. Глупый, просто идиотский поступок Хармса сейчас уже даже практически не волновал. Куда неприятнее были слова декана. А ведь самое главное, что я не виновата, я вообще ничего плохого не сделала. Ну, не считать же таковым согласие на танец. Или надо было все-таки врезать старости и устроить скандал? Смертельно оскорбиться из-за поцелуя. Ну да, это как-то глупо. Получается, Хармс меня подставил не только перед Шарин, всеми студентами, что здесь присутствовали, будущими коллегами, но и перед деканом. Хотя чего последний взъелся, совершенно непонятно. Впрочем, если подумать, И этому можно найти объяснение. Если он посчитал мои действия непрофессиональными, то его реакция понятна. Но опять же, моей-то вины здесь нет. Наверное, только привычка все раскладывать по полочкам уберегла меня от того, чтобы закатить истерику. Не в смысле слез, а в смысле какого-то не очень красивого поведения. Нахамить я вполне кому-то могла, а то и драку спровоцировать. А что мне терять-то? Впрочем, как только представился случай, Я с этой ненавистной вечеринки улизнула. Ушла в самый разгар танцев в туалет, но даже заходить не стала. Прошла мимо и скрылась через запасной выход. Может, это трусливый и глупо, но я достаточно побыла. Целый час после инцидента. И шепотков за спиной наслушалась, и взглядов недовольных и завистливых поймала немало. В общем, хватит. Честно, я боялась, что кто-то заметит мое отсутствие и примется догонять и донимать. Но ничего подобного. До общежития я добралась без происшествий. Кивнула вечерняя привратница, сбежала на свой этаж, зашла в комнату. Заперла дверь, прошла несколько шагов к столу, ища глазами что-то тяжелое. Клинок взмыл в воздух сам собой, не помню, чтобы его вызывало. А следом за ним сверкнул красным и взлетел будильник. И оба предмета понеслись в дверь со скоростью воздушных серпов. Кинжал воткнулся в дверь, пробив ее почти насквозь. А вот несчастный будильник, возмущенно звякнув, Разлетелся на части. Я тяжело вздохнула, подошла к двери и с огромным усилием вытащила нож из деревяшки. Повертела несчастный предмет в руках. Вроде с ним все в порядке. Даже не затупился. Присела, разглядывая запчасти от испорченных часов. Думать о том, каким образом я запустила в дверь незачарованный будильник, не хотелось вовсе. Хотелось, чтобы этого всего никогда не было. Не знаю, подчиняясь ли моему последнему желанию или еще чему... Но лежащие на полу железяки задвигались, как диковинные червяки, стараясь сплестись, спаяться вновь. Ничего у них, конечно, не получилось, и эта куча мала из металлических запчастей неприятным комком зависла перед моими глазами, будто ожидая приказа. Подчиняясь какому-то порыву, я двинула рукой, и комок плавно и аккуратно полетел к мусорному ведру, на дне которого и распался на части окончательно. И только после этого я заметила, как по губам и подбородку Течет что-то теплое и вязкое. Опустила голову вниз и увидела, что на груди все мое платье уже просто пропиталось кровью. Быстро определив, что та идет из носа, я его зажала и присела на кровать. Выходить из комнаты не хотелось. Сильно клонила в сон, будто я зачаровалась десяток предметов. Такая потеря сил. Но если меня в таком виде с кровавым пятном на груди, спящей, заставит Марьяна, она точно поднимет шум, подумав, что меня убили с особой жестокостью. Даже мне самой было не по себе от того, сколько крови натекло. Так что я, немного посидев, переоделась в халат, с неудовольствием констатировала, что платье погибло окончательно, вытерла, как могла, носовым платком лицо, шею и грудь, и пошла приводить себя в порядок, искренне надеясь никого не встретить по дороге. «Нет, ты видела эту выскочку?» послышался высокий голос через тонкую дверь душевой, как только я выключила воду. «Хорошо, хоть когда я зашла, в купальне никого не было, а то платком кровь по лицу я только размазала, видок тот еще». «А что ты хотела от этой?» — ответил ей не менее писклявый и противный голосок. «Готова спорить на что угодно, что обсуждает меня. Кто тут у нас еще может быть это?» «Да, отсюда надо скорее ретироваться. Вечеринка, судя по всему, закончилась, занятия у других факультетов тоже, так что скоро здесь будет тьма не слишком дружелюбного народа». Ну а с другой стороны, а что я такого сделала? Можно подумать, тут раньше никто никого не целовал. А обидные слова декана, если кто и слышал, то максимум пара человек. Хотя и это нехорошо. В любом случае, не скрываться же от мира до конца времен в этой демоновой кабинке. Так что я толкнула дверь и вышла в купальню, где уже никого не наблюдалось. А в других душевых шумела вода. Ну и слава богам. А то я сейчас могла и сорваться, что могло бы плохо сказаться на здоровье оружие это в комнате осталось. Марьяны еще не было, так что я со спокойной совестью легла в кровать. Думала, не засну, но отключилась почти мгновенно. Но посреди ночи меня будто что-то в бок толкнуло. Фигурально выражаясь, конечно. Видимо, сработало глубинное сознание, или, как герцог его называет, подсознание. Во время сна прокручивающие все события дня, обрабатывающие их, раскладывающие по полочкам, пытающиеся найти ответы на незаданные сознанием вопросы. Всякие староста со своими поцелуями и декана со своей ревностью, или что там это было, отошли на второй план. Покадрово мое сознание воспроизвело другой, более интересный и значимый момент. Для меня, возможно, меняющий все, ставящий с ног на голову все известные мне незыблемые основы моего дара. Вот я иду к столу с целью что-то взять и разбить. Так? Взлетает кинжал, повинуясь. Чему? Воле? Уж точно не сознанию. Ведь я и не думала его метать в дверь. Но это и ладно. В конце концов, я один раз им уже так управляла, не используя руки. Я думала, что дело в глазах, но, похоже, нет. Сегодня я на него не смотрела. В общем, это надо прояснить, но позже. Далее, что дальше? Далее в дверь летит незачарованный будильник. Как? И так ли он был незачарован? Ведь я уловила вспышку красного цвета перед тем, как он отправился в свой последний полет. А потом у меня пошла кровь из носа. От перенапряжения, наверное. Но что, если нет? Я ведь кровотечение почувствовала не сразу. А значит, кровь могла пойти раньше, перед тем, как я на расстоянии без всякого ритуала на что-то зачаровала несчастные часы. И ведь не просто зачаровала. Кровавый оттенок ауры предмета означает кровавые же чары. Только вот какие свойства я придала объекту? Просто управляемый вектор? А что, если нет? Что, если там было еще что-то, и это что-то опасно, и сейчас лежит себе тихо до поры до времени в нашем мусорном ведре? Так, вспоминаем, что я перед этим думала. Однозначно, я была зла. Я хотела что-то разбить. А еще я хотела чем-нибудь в кого-нибудь запустить. Только с целью не определилась. Даже не знаю, кто в тот момент меня бесил больше. Хармс или Декан. И какой вывод из всего этого можно сделать? Есть вероятность, что остатки будильника все еще опасны для окружающих? Небольшая, но есть. А значит, их надо немедленно деактивировать. Тем более, что больше я уж точно не засну. Вот как? Как я смогла на расстоянии без ритуала зачаровать предмет кровью? Я встала, стараясь не разбудить сладко посапывающую Марьяну. Натянула в тишине и темноте форму. Ладно, в туалетной комнате проверю. Не задом ли наперёд я всё напялила? И причешусь заодно. Теперь самое сложное. Я опустилась на колени перед мусорным ведром. Вытащила своё изгвазданное платье. Стала буквально поштучно собирать все железки. Хорошо, хоть мы с соседкой девушки чистоплотные, и кроме этого там больше ничего не было. «Ты чего?» Сонно пробормотала Марь, поворачиваясь на бок, когда я почти закончила. Эх, все-таки разбудила. «Ничего, ничего. Из кармана платья кое-что не вытащила. А завтра боюсь забыть. Спи». «А с платьем что? Я вроде кровь видела». «Да, кровь из носа пошла. Сильно. У меня от всех этих переживаний голова разболелась». «Хочешь, я отнесу платье артефакторам, может, они что-то придумают, чтобы очистить?» «Спасибо, но ему уже не помочь, я точно знаю». «Да, а еще я знаю, что среди артефакторов обретается некий зачарователь Марик, который может уловить остаточную силу от ритуала крови. Это слишком сильное зачарование, и кто знает, как это ощущается другими. Я, например, эманации до сих пор чувствую, хоть и не очень явно». Но такого въедливого типа это наверняка заинтересует. «А ты куда?» — спросила соседка, когда я, уже не таясь, стала цеплять на ноги ножны. «Уже не засну. Пойду, наверное, прогуляюсь или в библиотеку». «Ты же не будешь делать глупостей?» Девушка поднялась на локти и внимательно посмотрела. «Не волнуйся», — я усмехнулась. «Спокойному сну Хармса сегодня ничего не грозит. Я его потом убью». «Я не про это». «Ладно, забудь» криво усмехнувшись, я выскользнула за дверь. И что только Марь себе напридумывала. Впрочем, неважно. Сейчас у меня есть о чем подумать, и без странных фантазий соседки. Хотя, конечно, она за меня переживает. Только зря. Приведя себя в порядок, я вышла из общежития и зашагала по центральной дороге к главному корпусу, но на полпути свернула в заросли. На поляну зачарователей с последствиями кровавого ритуала я эти не могла по той же причине, по которой следовало выкинуть платье. Кто-то что-то мог почуять. В конце концов, о подобных зачарованиях я не так уж много знаю. К тому же магическая аура поляны может от такого поменяться. Так что я прошла через лесок и остановилась у того самого ручейка, который мне недавно показывал Сарантон. Не у беседки, там мне делать нечего. Они же по течению, почти у самой стены, отделяющей Академию от внешнего мира. Найдя небольшую ровную площадку почти у самой воды, я выложила на носовом платке железки, и, помянув всех своих прародителей до седьмого колена, в хорошем смысле, естественно, начала процесс снятия чар. Понятия не имея, подействует ли это. Стандартный ритуал снятия был сродни ритуалу зачарования. Нужна та же сила, тот же набор ингредиентов и, желательно, те же ритуальные предметы. И то это еще ничего не гарантирует. Так что я отошла на шаг, порезала одним из клинков палец и всю свою волю вложила в одно единственное повеление — снять. Некоторое время ничего не происходило, и я уже отчаялась. Вдруг кровавые чары снять вообще нельзя. Я об этом, по крайней мере, ничего не читала. Впрочем, я и читала-то только про один ритуал. И в тот момент, когда я уже решила, что просто завяжу платок и закопаю его поглубже, детали засветились, и чары, напоследок подмигнув кроваво-красным, пропали. Я тяжело вздохнула и прислонилась к стоящему рядом дереву. Постояла пару минут, приходя в себя от стресса и усталости но привычка все бы до конца взяла верх. Так что я стряхнула уже обычные детали в воду, а сам платок сожгла, и пепел тоже стряхнула. Хотелось сесть и просто посидеть в тишине. Ни о чем не думать. Но я не позволила себе расслабиться. Слишком много странностей и вопросов, которые мне даже некому задать. Не магистру Гольрику же. Так что я вернулась на центральный проспект, как в шутку называли дорогу к главному зданию студенты, и потопала, куда я намеревалась изначально. В библиотеку правда, потом немного скорректировала планы, понимая, что две кровавые чары за сутки отняли слишком много сил, и надо бы подкрепиться. И ведь не сказать, что столовая в 4 часа утра была пуста. За несколькими столиками сидели клюющие носом одиночки, но были еще и несколько компаний, что-то азартно обсуждающих. Судя по доносившимся до меня возгласам, и те, и другие работали над какими-то проектами. Поф, я все же дошла до своей главной цели. Попросила показать все, что у них есть в открытом доступе по зачарованию. Это оказался небольшой стеллаж. Что ж, неплохо. И это гораздо больше, чем у меня было до того. Пока просмотрю, а может и изучу все, что тут есть. Все равно меня здесь, видимо, учить зачарованию не будут. А потом можно попытаться добиться доступа к закрытым фондам.